Стром карпаёт. Над этой мушёлинкой как раз и вилась дорога эльфов. Гномы поторапливали коленою Сьюзен, чтобы поскорей попасть туда. Вступив на дорогу, оба гнома позволили и себе немного расслабиться, потому что, как сказал дур отрору, всякий находящийся на ней становится невидим для постороннего глаза. Вся компания являла собой довольно причудливое зрелище. Они точно были одеты в комбинезоны из красной глины, инстриктированные жёлтым песком. который не удержался только на лицах, но затащёки и лоб были размалёваны красным, точно боевой окраской индейцев вступивших на тропу войны. Однако всё это не имело ни малейшего значения, раз они взявшись за руки, направились в Фундельделев. Руки и ноги ныли, но от этого ещё слаще становился перспектива близкого отдыха. После всего того, что им пришлось пережить в мрачных пещерах, вид этой тихой красоты этого убывающего дневного света среди душистых сосновых стволов казался просто нереальным. Как во сне, воскликнула Сьюзен. Ну просто как во сне. Мне даже кажется, что вокруг назвучит музыка. И мне кажется, поддержал её Колин. Точно арфа звучит. Что бы это могло быть? Арфа, сказал Фенадири, улыбаясь. Взгляни. Вон там на золотом камне струмкары играет. Они подошли к перекрёстку дорог, и там справа от них лежал валун. Решительности чего золотого в нём не было, просто отколовшийся от горы продолговатый камень. Он был грубо обработан, совершенно неизвестно для какой надобности людьми, давным-давно умершими. На вершине этого камня сидел молодой человек, перебиравший струны арфы. Был он чуть меньше 3 футов ростом. Кожа его отливала перламутром, его зелёные волосы в волны ниспадали до самого пояса. из-под пальцев лилась печальная мелодия, похожая на журчание воды, бегущей по камышкам. Он пел: Когда лето настанет зимой, тогда будет опасность войны. Ворона сядет на крест без перекладины и легко напьётся благородной крови. Между 9 и 13 разразится беда, и волк северо-востока возжаждет примчаться сюда. На высокий холм посреди леса, возле креста безперекладиным, погибнет отважный орёл. Чего это ты распеваешь эти древние пророчества? спросил Дуратрор. Они что, должны теперь исполниться? Кто знает. Я только пою про лето, которое настало зимой. Ваша дорога лежит в Фундиндельв. Всё время, пока Стромк говорил, он перебирал серебряные струны, и его голос, похожий на звон колокольчика, звучал как песня. Он ни разу не сгинул ни на ребят, ни на гномов, а только пристально глядел на струны, а иногда бросал взгляд на вершины холмов. "Да, действительно", ответил Финадири. "И мы несём с собой волшебный камень Брензингамена. Я этому рад", сказал Стромкер. "Но вы туда не попадёте". "Что ты такое говоришь? Почему это мы не попадём туда? Потому что покрыт толстой кожей сидит Истержтхоливель, святой колодец". А меняющее обличье стережёт ворота, и к ним стекаются толпы мерт브удов. К закату дня туда прибудут также Свартальфары и все остальные тёмные силы. Ни какие птицы не летают сегодня, только вороны глаза Мориган. Через час темнеет. Постарайтесь к этому времени не оказаться под открытым небом. Все этого часа наши мечи всегда твоему слугам. Ты сделал больше, чем спас нашу жизнь. Стромкар поклонился. Мой народ поможет вам по мере возможности, счастливо. Он прыгнул по другую сторону золотого камня и исчез. Мне ни разу не пришло в голову, что он поступит именно так, хотя это было очевидно. А, мне не хватает мудрости, которой должен обладать всякий гном. Неправда, сказал Дуратрор. Твой ум послужил нам сегодня на славу. Однако, что же теперь делать? Я не знаю. Мы успеем попасть на ферму Засветло, спросил Колин. А это хороший план. Финнадири даже захлопал в ладоши. Если повезёт, Морсбруды не узнают, что ты с ними дуратрор. Им, конечно, это могут сообщить Свартальфары. Те наверняка припозднятся, так как, полагаю, всё ещё ищут нас в западных рудниках. Мы вполне успеваем на ферму. Только послужит ли фермерский дом достаточной защитой на эту ночь? Я не уверен. А что с камнем? Нам надо найти Кадделина. его руках он будет сохраняя. К тому же, может быть, он сумеет использовать его силу, чтобы и нас защитить. Ну что же, тогда дайте мне камень. Я доставлю его ему раньше, чем вы доберётесь до фермы. А вон тот и видишь? спросил Финадири, показывая куда-то вдаль. Вижу, ну и что? Грачи каждый вечер собираются в стаи, и даже в ещё большем, чем то, на что ты мне показываешь. Ты разве не слыхал? Стромкар сказал, что птицы сегодня не летают. Это не грачи. Тебя разорвут в клочья в 1 минуту. А не знаю, где находится Каделин Хиуженас, и уверена, что мы будем искать его. Тогда как же мы отдадим ему камень? Нужно крадучись пробраться к холмам и отыскать его там. Колин взглянув на клубящуюся массу пенинских гор, оттуда уже начинала наползать ночная тень. Но как же мы отыщем его там, на холмах, и как вообще сможем незаметно туда дойти? Когда идти нам придётся по сплошной открытой болотистой равнине, спросил он. Идти будем днём, когда зрение морбрудов и свартов слабеет. А на открытом пространстве мы скорее сможем заметить морбрудов издале. Но это не сегодня. С Котделином я должен встретиться на вершине Шатлинсглоу на рассвете на четвёртый день от сегодняшнего. Мало надежды найти его раньше. Теперь величайшая наша задача состоит в том, чтобы до тех пор избежать встречи с морбрудами. и они на всех парах двинулись в сторону фермы, укрываясь под деревьями, когда имелась возможность. Хотя дороги в тот час были пустынны, только редкие рабочие с ферм на велосипедах иногда задерживали их продвижение, потому что гномы настаивали на том, чтобы прятаться при любом признаке чего-либо живого. Морб же могут появиться в любом обличии, заметил Дуратрор. Они приближались к ферме при свете первых звёзд и тут увидели коренастую фигуру гаутера и рядом с ним скемпа. Гаутер совершал вечерний обход, запирая на ночь овчарню к конюшню. Отдельные вечерние звуки: скрип двери, звон цепи, удар каблука об лыжник всё это так отчётливо слышалось в сумерках. Гаутер уже направился было к дому, когда усталая компания ввалилась во двор. "Привет", сказал он, оглядывая их с ног до головы. "Что же это творится? У вас такой вид, точно вы побывали в каждой канаве отсюда аж до самого Арнишнука". "Эй! А где ваши велосипеды? Нам есть что рассказать, фермер Мосок, но лучше, если мы это сделаем имея крышу над головой, обратился Гаутер финадире. Что? Гаутер уставился на гнома. Ага, погоди-ка, я тебя знаю. Ты тот парень, который так напугал меня несколько месяцев назад. А! Мне надо бы с тобой посчитаться. Но раньше скажи, в какую беду ты завлёк этих ребятишек? Он навис над гномом и протянул руки, чтобы схватить его. Но делатель вдов как молния появился из ножен, и его острый кончик уперся в крепкую грудь гаутера. "Да, это я. И много беды вышло из твоих слов, хотя и не по моей вине. Я не желаю тебе зла, фермер Мосак, и даже намерен просить твоей помощи. Но каждая минута, которую мы проведём тут на виду, может стоить нам жизни. Давай разбираться за закрытыми дверями. Ты должен верить ему, гаутер. Вас кликнул Корин. Ты просто обязан, поддержала Сьюзен. Он сегодня несколько раз спас нам жизнь. Опасно находиться здесь и сейчас. Ты поймёшь, когда мы тебе всё расскажем. Гаут взглянул на измученные лица ребят, потом на крепкий клинок. Ладно, произнёс он медленно. Вы можете войти, но только не вздумай сделать и шагу, пока ты держишь это в своей руке. И запомни, ты мне всё объяснишь и как следует. Финадири убрал меч в ножны и улыбнулся. То, что я расскажу, будет интересным, фермер Мосок. Да, это самое странное из всего, что я в жизни слышал. А ты, без. бес, безгладила Наскора в истертую тунику Финадири. Она махнула рукой с утегом в сторону гномов, сидевших на корточках по обе стороны камина, завернувшись в байковые одеяла. Что толку говорить, будто свиньи не умеют летать, когда видишь, как они гонятся за ласточками в небе. Но мне всё это не нравится. И вы говорите, что должны отнести брать стол на вершину Shatlands Glow утро в пятницу. Это просто. Побудьте у нас оба, если захотите, а затем садитесь в автобус в Elmslough и поезжайте до Eelboard Clough, и вам останется только подняться на холм и по встречать вашего чародея. Нет, так рисковать мы не будем, сказал Финадири. Это опасно. Мы пойдём пешком. Когда мы выходим? спросила Сьюзен. Завтра на рассвете мы не должны нигде задерживаться подолгу. Мы? переспросила Бес. Ну нет, если вы подумали, что потащите с собой детей на ваши сумасшедшие прогулки, тогда подумайте ещё раз. Ох, ну Бес. Да-да-да, это всё очень хорошо говорить, но Бес. А что бы повашему мама сказала, если бы узнала про эти проделки? Ей и так хватает тревог. Только вспомните, в каком виде вы явились. Имейте в виду, не всегда такие штуки благополучно сходятся рук, мейстрис Мосок сказал доратор торжественно. Дело камня, и образьте воли ждите, но у них сердца воинов, и они заслужили то испытание, которое им предстоит. Всё может быть. Но что мы скажем их родителям, если они отправятся отсюда рано утром и больше уже не вернутся никогда? Мы отвечаем за них, знаете ли. Если Колин Сьюзан не придут через всё это до самого конца бок о бок с теми кто лучше всех способен им помочь, сказал Финадири. То их шанс увидеть своих родителей и свой дом будет более чем ничтожным. Сегодня они соприкоснулись со злом и помешали ему осуществить свои чёрные планы. Теперь и для Мориган, и для Свартов будет делом жизни причинить им зло. Было бы безумием оставить их тут незащищёнными. Да, я понимаю, что ты хочешь сказать, заметил Гаутер. Если всё, что мы слыхали, правда, Может быть, есть смысл в том, что ты говоришь, но мы всё равно отвечаем за них, как бы ты на это ни посмотрел. Он устал, чтобы выкладыть трубку а каминную решётку. Утром я иду с вами. Как только гномы получили назад свою одежду, они завернулись в одеяла и объявили, что поспят пару часиков, но велели немедленно их разбудить при малейшем намёке на какие-нибудь неприятности. Прежде чем лечь, они распорядились, чтобы все постели были перенесены в кухню. Они настаивали на том, чтобы все ночевали в одном помещении, и чтобы там было достаточно еды, света и дров. В 9 часов дуратрой проснулся и сказал, что он выйдет наружу поглядеть, как обстоят дела. Он прошемыгнул через двор и крадучись зашёл на вершину холма Риддюнкс. Легонький северо-вост, который дул все последние дни, сменил направление. Теперь дул довольно сильный северный ветер. В ясном небе сходила полная луна. Правда, небо было ясным всюду, кроме северного угла. Громады тёмных облаков громоздились на горизонте, и Дора Трун хмурился. Он принюхался к воздуху, осторожно огляделся вокруг. Ветер поднялся маленько, ага, сказал Гаутер, когда гном вернулся в дом. О да, и мне кажется, что этот ветер нехороший. Колин и Сьюз налегали спать очень рано. Около 11 Гаутер и Бес тоже начали клевать носами. Незадолго до полуночи Скем принялся рычать. Сначала у него что-то заурчало в груди, потом послышался злобный рык. Верхняя губа поднялась и обнажила зубы. Шерсть на загривке встала дыбом. Финадири и Дуратрор неслышно обнажили мечи и расположились по обеим сторонам двери на страже. Скем залаял, но Гаутер цыкнул на него и загнал его под стол. "Возможно, от лиса", сказал Гаутер шёпотом. Финадири покачал головой. "Нет. Что-то недоброе приближается. Я чувствую. Мосак, произнёс голос за дверью. Мосак, ты дома? Это Плейс, шипнул Дратрор Гаутеру. Я дома. Ну и что? Что тебе надо? Ты знаешь чего? Выдай нам ребят и гномов, и камень. Тогда ты будешь в безопасности. Представь себе, я тебе скажу, чтобы ты шла и бросилась в реку. Ты что, послушаешь меня? Не валяй дуракам, Мосак. У тебя есть минута до того, как мы сломаем дверь, и тебя заодно. Твой дом рухнет и зарастёт бурьяном на 100 лет. Торопись, не испытывай наше терпение, не нарывайся на неприятности. Не обращай внимания, всё это трепотня, сказал Шинадири. Им не позволено переступить порог до тех пор, пока их не попросят войти. Это старинное заклятие сильнее тех, что им по силам сплести. Да, хорошо. Выслухали миссис Плейс? Ну так вот, чтобы было ясно, как мы на это смотрим. Тебе запрещается сюда войти. На мгновение воцарилась тишина. Потом Морриган заговорила голосом мягким, но более угрожающим, чем прежде. Мы не думали, что всё обойдётся просто. Но только не обольщайся, будто вы все в безопасности от того, что мы не можем войти в дом. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, спасения вам нету. Мы вызвали тех, на кого старые заклятия не действуют. И завтра же вечером мы к вам наведаемся. Слушите вы, гномы. Разве вы сами ещё не уловили? Мара зашевелилась. Скоро они проснутся.